большую цену. Если вспомнить, что Жан Буден, которому Монтень относился с большим уважением, считал отрицание реальности, оведовство кощунством, граничащим с атеизмом, и в своей демономании Колдунов, пространной книге о колдовстве, требовал пыток и костра для ведьм, что ещё 100 лет спустя Лабрюйер, характеры которого были как бы зеркалом общества времён Людовика XIV не находил возможным высказаться отрицательно о реальности колдовства, достаточно назвать лишь эти два громких имени, то легко представить себе, насколько прогрессивными были взгляды Монтенья в вопросе о ведьмовстве. Осуждение ведовских процессов, разоблачение глубокого суеверия, лежащего в основе всякого допущения колдовства, было тесно связано с резко отрицательным отношением Монтэня к вере в чудеса. Когда бы и в какой бы связи Монтэнь не затрагивал эту тему, он не устает изобличать нелепость этого предрассудка, используемого религией и церковью. истинным раздолием и лучшим поприщем для обмана, пишет Монтень, является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас возможности бороться с ними. Невежество слушателей даёт полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного Поэтому люди не во что не верят так твёрдо, как в то, о чём они меньше всего знают, и никто не разлагает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен. Стремясь подорвать корни этого предрассудка, Мантень анализирует весь механизм возникновения веры в чудеса. Мы за свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса. а даже в том случае, если они едва успев родиться, снова превращается в ничто, мы имеем возможность предугадывать, что получилось бы, если бы они выжили. Те, кто первыми прослушали о некоемом удивительном явлении и начинают повсюду трезвонить о нём, отлично чувствуют встречая недоверие, где в их выхваль утверждениях слабое место и всячески стараются заделать прореху, приводя ложные свидетельства. Сперва начало чьё-то личное заблуждение становится заблуждением общественным, а затем уже общественное заблуждение оказывает влияние на личное. Не ограничиваясь описанием механизма распространения веро в чудеса, в современном ему обществе Монтень одновременно подчёркивает, что эта вера в чудеса насильственно внедряется и насаждается властями. «Люди обычно ни к чему так не стремятся, — пишет Монтэнь, — как к тому, чтобы, возможно, шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удается обычным способом, мы присовокупляем приказ — силу, железо, огонь. А беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал. А я же лично, если в чем-либо не поверю одному, — То и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности. С не меньшей резкостью, чем против колдовства, высказывал Монтень своё отрицательное отношение к пытке. В разрез с этим освещённым и защищаемым католической церковью обычаем, Монтень решительно заявлял, что всякое дополнительное к смертной казни наказание есть жестокость. Это заявление Монтенья особенно всполошило католическую инквизицию и было осуждено в Риме при проверке опытов папской цензуры. Разоблачая веру в чудеса, Монтень подрывал один из важнейших религиозных предрассудков. Эту сторону дела особенно оценили атеисты и эволюционисты XVII века, например, Пьер Бель и более позднего времени. Так, утопический коммунист начала XVIII века Жан Мелье в качестве лучшего опровержения веры в чудеса ссылается на приведенное рассуждение о Монтене и полностью цитирует весь этот отрывок. И в ряде других случаев Мелье, борясь с религиозными предрассудками христопоклонников, по его выражению, широко использует аргументацию Монтене. Воинствующий атеист и политический деятель времен французской буржуазной революции Сильвен Маришаль отвел в Монтеню видное место в своем знаменитом словаре атеистов, а в предисловии к новому изданию этого словаря